Глава 33. Всего лишь испытание. Новости в Белогорах всегда разносились очень быстро, а плохие новости еще быстрее. Жители деревни еще долго обсуждали события той странной ночи. Погром, учиненный кем-то в единственном местном кафе «Маргарита», убийство главы местной администрации Антона Куприянова, которого обнаружили на заднем дворе этого самого кафе, Тело нашли в том же положении, в каком обнаружили недавно бывшего участкового Свирского. И опять по Белогорам поползли слухи о неведомом маньяке, уничтожающем стариков. Но затем кто-то пустил другой слух, что все убитые состояли в одной банде, и местные жители немного успокоились. «Все списали на бандитские разборки, а если ты живешь честно и далек от криминала, так чего тебе беспокоиться?» Несколько человек из той же банды попали той ночью в районную больницу, куда их привезли со множественными переломами. Они присутствовали в кафе в момент смерти Куприянова, но не могли рассказать ничего вразумительного. Твердили что-то о мальчишке с волшебным посохом и черной тени, расшвыривающей людей. Никто им не поверил, все решили, что члены банды в ту ночь перебрали спиртного или еще чего похуже — еще одним поводом для сплетины слухов стало обнаружение тела марины семенихиной в старом доме на краю белогор оно было приморожено к стене дома точно так же как тела свирского и куприянова но какое отношение она имела к банде никто не знал марину и саму мало кто знал она не особо общалась с другими жителями деревни дома на южном краю были преимущественно пусты и заброшены Туда практически никто не ходил. В местной администрации даже не представляли, как выглядит эта самая Семенихина. Знали ли, что она какая-то родственница погибшего колдуна и вернулась в Белогоры несколько месяцев назад, чтобы поселиться в унаследованном от него доме. Денис позже предположил, что Марина много лет назад сбежала из деревни, чтобы не вызывать у людей лишних вопросов по поводу своего возраста а недавно вернулась выдав себя за собственную внучку видимо планировала снова принести жертвы демону Алакабалу, чтобы остаться молодой а затем снова скрыться в неизвестном направлении еще на тридцать лет обо всем что обсуждали местные жители на рынке в кафе и продовольственном магазинчике иполиту германовичу рассказал про раб черепахин оказавшийся большим любителем сплетен Благодаря его дружбе с деревенскими жителями обитатели особняка знали обо всем, что творится в Белогорах. Череп Георгия Семенихина так и не нашли. Остальные его кости бережно извлекли из колодца и захоронили на местном кладбище. А сразу после этого старые колодцы завалили камнями и залили бетоном. Теперь строительство нового поместья для дворянского собрания могло быть продолжено. И это радовало Ипполита Германовича больше всего. Денис был очень удивлен скоропостижной смертью домоправительницы. Он знал ее не слишком долго и слегка недолюбливал за ее скандальный характер, но то, что с ней случилось, его огорчило. Поговаривали, что у Ларисы случился какой-то внезапный приступ, поэтому она умерла прямо у камина на первом этаже особняка. Когда чернокнижец с вернулись той ночью в дом, Ее тело уже увезли. Владельцы особняка пообещали Ипполиту Германовичу в ближайшее время прислать новую горничную. Но пока они обходились без домашних работников, а приготовление пищи взяла на себя Лола. Поздним вечером Иполит Германович пригласил Дениса и Агату в конференц-зал особняка. Когда они вошли, Бестужев ждал их в большом кресле за столом, а неподалеку от него хранили молчание Туз и Лола. На широком диване у стены сидела красивая молодая женщина с длинными черными волосами. Она была в длинном темно-красном платье. На ее плечах лежала кружевная шаль угольно-черного цвета. «Для начала, позвольте вам представить...» Бестужев подошел к женщине и галантно подал ей руку. «Княгиня Ольга Эдуардовна Щергина» почетный член нашего дворянского собрания. Недавно она решила примкнуть к нашему небольшому предприятию, чему все мы очень рады. Чернокнижец постарался изобразить вежливое любопытство и аккуратно пожал ей руку, сделав вид, что видит ее впервые. Княгиня, обмахиваясь большим черным веером, расшитым золотыми узорами, загадочно посмотрела на Дениса и чуть заметно улыбнулась очень рада нашему знакомству произнесла она затем пожала руку агате это наши юные помощники представил ребята полит германович те самые специалисты без которых мы ни за что не справились бы со всей этой чертовщиной наслышано княгиня еще раз смерила дениса взглядом и снова села на диван итак все действительно кончено «Еще бы!» — удовлетворенно ухмыльнулся Бестужев. «Я в этой парочке нисколько не сомневался. Они провели расследование, вычислили виновного и помогли его уничтожить, а строительство теперь пойдет строго в соответствии с нашими планами». «И все же я кое-чего не понимаю», — сказал Чернокнижец. Под пристальным взглядом Щергиной он чувствовал себя как-то неуютно, Призрак Семенихина исполнил свою миссию и должен был просто исчезнуть. Но этот странный тип, водитель Куприянова по имени Борис... Как выяснилось, он появился в Белогорах в день самого первого убийства, а затем скрылся, прихватив череп Семенихина. К чему ему эта бесполезная костяшка? «Темного мстителя можно заставить служить себе даже после того...» «Как он исполнит свою первоначальную миссию?» — подала голос княгини Щергина. «Если опытный маг завладеет его черепом, а затем проведет особый ритуал подчинения, призрак останется и начнет исполнять приказания своего нового повелителя. Этот ваш Семенихин уничтожил всех своих обидчиков». «Всех?» — кивнул Ипполит Германович. «Троих убийцы и сестру-предательницу». Однако мы даже не догадывались, что в Белогорах живет столь сильная ведьма. «Сильная?» — Агата вдруг презрительно усмехнулась. «Сила тут не имеет значения. Главное — желание решиться на подобное. Продление собственной жизни за счет человеческих жертвоприношений является одним из самых страшных преступлений в мире магии. Просто она умело заметала следы, скрываясь в такой маленькой деревушке». Если бы не эта история с призраком, она могла бы сколько угодно продлевать себе молодость, появляясь здесь раз в тридцать лет, или в любом другом похожем захолустье, подальше от цивилизации. «Значит, этот Борис забрал череп, чтобы проботить призрака?» — спросил Полит Германович. «Но действительно, кто этот парень, и откуда ему известно о таких специфических возможностях?» Он может превращаться в какую-то жуткую тварь, напомнила Агата. Нечто среднее, между ящерицей и огромным огненным котом. При этих словах Иполит Германович болезненно дернулся. Девчонка из страны чудес и ее огненный кот моментально вспомнились недавние пророческие слова Феофании. С тех пор, бестужев, много раз обдумывал ее предсказания. На ум приходила только Алиса, героиня старой сказки Льюиса Кэрролла. А теперь тут, в Белогорах, появляется огненный кот-оборотень. Возможно ли, что это просто совпадение? — Он испугался оберега против демонов, — добавил чернокнижец. — Значит, что-то от демона в нем определенно есть. — В любом случае, вы отлично справились с поставленной задачей, — произнес Бестужев. И теперь я могу открыть вам всю правду. Это задание. Все это было лишь испытанием, чтобы проверить, на что вы способны. Настоящее задание впереди. И если вы его выполните, я вас озолочу. Дениса и Агата озадаченно переглянулись. «Испытание?» — воскликнула юная ведьма. — О чем это вы? Ни на какие другие задания я не подписывалась. — Но вас ждут не только деньги, — продолжил Полит Германович, тщательно подбирая слова. — Денис, я все знаю о твоей девушке, о твоих попытках спасти ее и о том, как мастер игрушек всячески откладывает свою помощь. — Но откуда вам это известно? — потрясенно спросил чернокнижец. — Я самым тщательным образом навожу справки о любом человеке, которому предстоит войти в мое ближайшее окружение. Поэтому я знаю все о богате, и о тебе, и о мастере игрушек, и о том, какой он искусный лжец и манипулятор. Услышав это, Денис гневно нахмурил брови, Ему не понравились слова Бестужева об учителе. Не обижайся, — усмехнулся Ипполит Германович, заметив его реакцию. — Неужели ты думаешь, он не смог бы помочь тебе в считанные секунды? Да стоит ему только щелкнуть пальцами, и твоя возлюбленная придет в себя. — Но он упорно не хочет этого делать. И знаешь почему? — Почему? — хрипло спросил чернокнижец. — Потому что стоит только ей очнуться, и он тут же потеряет тебя, своего лучшего ученика. У него явно большие планы на твой счет. Но если твоя любимая вернется, тебе уже будет не до учебы. Согласись, объятия любимой девушки куда приятнее, чем постоянная зубрежка заклятий из древних манускриптов. С этим Денис не мог не согласиться, поэтому старый колдун, будет тянуть время столько, сколько ему заблагорассудится, а твоя девушка тем временем может погибнуть, так и не дождавшись помощи. Лицо Бестужева приняло скорбное выражение. — Знаешь, я тоже могу помочь тебе вернуть любимую, но только если и ты поможешь мне. — О чем вы говорите? — заинтересовался Денис. Есть. «Один древний артефакт. С его помощью можно излечить любого, даже самого тяжело больного человека. А в твоем случае поднять ту, которая уже много месяцев лежит в коме. Именно за этим артефактом я и хочу вас отправить. Путешествие предстоит очень опасное, но все будет зависеть только от вас». «Что за артефакт?» — тут же спросил чернокнижец. Его называют «Обскурум», и он очень похож на этот кубик. Полит Германович выдвинул ящик стола и вытащил из него уже знакомый Денису хрустальный куб, испещренный странного вида значками. Красные и черные грани куба ярко засверкали в свете ламп. «О, нет!» — тихо выдохнула Агата. «Я сама себе не верю». «Но зачем вам еще один?» — удивился Денис. — Разве этот не способен нам помочь? — Всего их создано семь, — ответил Ипполит Германович, нежно поглаживая искрящуюся поверхность куба. — И у каждого есть свое предназначение, хотя многие их возможности дублируются. Этот, к сожалению, исцелять не способен. Но вот два других... — Так теперь речь идет о двух усмехнулся чернокнижец. «Нам точно известно, что там, куда вам предстоит отправиться, их два», — сказал Бестужев. «И вы должны принести их мне в целости и сохранности». «Но я сейчас не могу», — возразил ему Денис. «Меня ждет учитель, он также ждет обещанную оплату наших услуг. О деньгах не беспокойся, я уже перевел их на указанный банковский счет». «Но твой учитель, насколько мне известно, на какое-то время выбыл из игры. Сейчас он восстанавливает свое тело и ближайшие пару месяцев даже не вспомнит о твоем существовании. А вам этого вполне хватит, чтобы отправиться туда и вернуться обратно». «Вам?» — возмутилась Агата. «Я не собираюсь никуда отправляться. Кажется, я знаю, что вы задумали. На меня можете не рассчитывать». «Не нужно так громко кричать, милая!» С улыбкой взглянула на нее княгиня Щергина, помахивая черным веером. «Мы можем быть крайне убедительными, если нам что-то нужно». «Но именно туда я не собираюсь возвращаться!» Злобно выдохнула Агата. «Я прожила там почти всю свою жизнь, и уверяю вас, ничего хорошего там нет!» Денис удивленно на нее взглянул. Бестужев собирался послать их на родину Агаты. — Куда именно нам предстоит отправиться? — с любопытством спросил чернокнижец. — В очень необычное и чарующее место. Заколдованный мир по ту сторону. зеркала. Тихо ответил Бестужев и многозначительно взглянул на старинное зеркало, стоявшая у стены конференц-зала. При этих словах по спине Дениса пробежал холодок. «Вы что, шутите?» — прищурившись, спросил он. Ипполит Германович и княгиня Щергина торжествующе смотрели на него. Тусы Лола старательно отводили глаза в сторону, а Агата продолжала громко возмущаться. И Денис понял, что это не шутка. «Предлагаю всем пройти в мой кабинет», — сказала Полит Германович, поднимаясь с кресла. «Там я расскажу вам обо всем и даже кое-что покажу». Агата продолжала кричать. Тус и Лола бесцеремонно вытолкали ее из конференц-зала и вышли следом. Денис пошел сам. Вся эта история его здорово заинтриговала. Неужели и правда есть способ помочь Диане, не прибегая к услугам мастера игрушек? Последними из зала вышли княгини Щергина и Полит Германович, бережно сжимавший в руке обскорум. — С девчонкой проблем не возникнет, шепотом озабоченно спросила Ольга Эдуардовна. Какая-то она слишком нервная. Если что, у нас есть способ ее усмерить, хмыкнул Бестужев. Главное, чернокнижец заинтересован. Вы ведь и сами это увидели? О, вот да. С довольной улыбкой ответила княгиня. «Я хорошо разглядела его глаза. Ах, эти прекрасные глазки! Я узнала бы их из миллиона других глаз. Он ведь получил их от своего отца?» «Вы совершенно правы», — кивнул Полит Германович. «А мальчишка в курсе, что его родители состояли в клубе колеостра? «Помилуйте, княгиня!» — расхохотался Бестужев, скали мелкие острые зубки. — Не могу же я вываливать на него все и сразу. Теперь все будет зависеть от того, будет ли нам полезно его сотрудничество. Ольга Эдуардовна понимающе улыбнулась.